Шнобби и сержант колон, то и дело бросая осторожные взгляды на своего сопровождающего, двигались по переулку. Я ведь его знаю, прошипел Фред. Это же Леонард Чеботанский! Вот кто это! «Он пропал без вести пять лет назад!» «Ну его зовут Леонард, но ну, он из Щеботана и что?» «Он великий гений!» «А по-моему он просто чокнутый!» «Ну да, говорят, от гения до безумства один шаг!» «Тогда он этот шаг сделал!» Голос сзади вдруг воскликнул «О боги, а ведь и правда! Абсолютно с вами согласен!» Точность оставляет желать много лучшего. Не могли бы вы на минутку остановиться? Оба стражника повернулись. Леонард уже откручивал трубу. Не мог бы ты подержать вот это, капрал. А ты, сержант, будь так добр. Возьми вот это и держи покрепче. Нужны направляющие. Да, это будет решением. По-моему, у меня завалялась пара щепочек. Леонард принялся шарить по карманам. До стражников дошло, что взявший их в плен человек остановился подладить что-то в своем оружии и отдал свое оружие им. Нати мол, подержите, пока я ищу отвертку. Такое не часто случается». Шноби молча взял из рук колонна ракету и толчком послал ее в трубу. «А это что такое, господин?» – спросил он. Леонард, на секунду оторвавшись от осмотра собственных карманов, бросил беглый взгляд на Шнобби. «О, это спусковой механизм!» – объяснил он. «Который, как можно заметить, бьет по кремнию и...» «Отлично!» Полыхнул огонь, тут же сменившийся черным дымом. «О, боги!» – только и смог вымолвить Леонард. Стражники медленно повернулись, как люди, испытывающие ужас перед тем, что им предстоит увидеть. Ракета, пролетев над переулком, скрылась в окне одного из домов. «Хм, не забыть пометить! Каждый снаряд в качестве профилактической меры следует снабжать надписью «Этим концом вверх», – пробормотал Леонард. «А где, кстати, блокнот?» «Мы, пожалуй, пойдем», – произнес пятясь колонн. «Скорее даже побежим!» Из окна посыпались обещанные ракетой шары и звезды. На радость старую и младу, но не на радость троллю, который как раз заходил в дом. «В самом деле?» – переспросил Леонард. «Что ж, если вы торопитесь, я сконструировал весьма любопытную двухколесную...» Стражники, действуя словно по молчаливому соглашению, подхватили его под руки, оторвали от земли и понесли прочь. «И я тоже куда-то тороплюсь!» Удивился Леонард, когда его поволокли задом наперед по улице. Стражники нырнули в боковой переулок, после чего со спокойным профессионализмом еще некоторое время виляли и маневрировали по улочкам. Наконец, остановившись и прислонив Леонарда к стене, они осторожно выглянули из-за угла. «Все чисто!» – произнес Шнопи. «Мы оторвались!» «Отлично!» – одобрил Колон и повернулся к Леонарду. «Ну и в чём был план? Я к тому, что, может, и правда то, что про тебя говорят, и ты действительно гений, господин Де Щиботан, но когда дело доходит до угроз и нападений, ты так же полезен, как надувная мишень для дротиков». «Знаю, я кажусь немного простофилей». «Согласился Леонард. И все же молю вас пойти со мной. Боюсь, я ошибочно заключил, что славные воины вроде вас с большей готовностью примут силу, нежели...» «Мы, конечно, воины!» — солидно подтвердил Колон. «И все же...» «Слушай, а у тебя еще ракеты есть?» — спросил ласково, поглаживая трубу шнобе Глаза у него блестели тем особым блеском... который появляется в глазах у маленького человечка, когда ему в руки попадает большое, очень большое оружие». «Может и есть», – ответил Леонард, и его глаза тут же блеснули, но уже несколько иным безумным огнем, который зажигается в глазах от природы невинного человека, вообразившего себя жутким хитрецом. «А почему бы нам не пойти и не посмотреть? Мне, видите ли, велено доставить вас любыми средствами». Взятка может оказаться неплохим средством, посоветовал Шномби. Вглядевшись в прицел, он принялся водить трубой из стороны в сторону, издавая грозное хшш. А кто велел тебе нас доставить? спросил колон. Лорд Ветенари. Патрицию нужны мы? Да, он сказал, вы двое обладаете особыми качествами и должны явиться немедленно. «Во дворец?» «Но я слышал, Патриций сделал ноги!» «О, нет, не во дворец!» «Скорее, э, одним словом, в доки. «Особые качества, говоришь?» «Прищурился колонн!» «Эй, сержант!» «Начал было Шнобби!» «Вот видишь, Шнобби!» «Оборвал его колонн!» «Наконец-то нам оказали заслуженное уважение!» «Мы в опытные офицеры!» «Становый хребет сил правопорядка. По-моему...» Важно откашлявшись, продолжал он. «Так вот, по-моему, это наглядное подтверждение известной фразы. Нужный человек нужному времени и месту». «Ты про нужники?» «Я про нас. Про людей с особыми качествами». Шноби кивнул, хотя и не без столики внутреннего сопротивления. Во многих смыслах он мыслил гораздо яснее своего непосредственного начальника. И особые качества его беспокоили. Быть выбранным за особые качества – это все равно, что вызваться добровольцем. И потом, что такого особого в особых качествах? Эти самые качества имеются у всех и каждого. «Уходим на дно!» – деловито осведомился Колон. Леонард поморгал. «Э, да, полагаю. В некотором роде можно так выразиться». «Сержант!» «Помолчи, капрал!» — колонн притянул к себе Шнобби. «Мы уходим на дно, а значит нас будет не видно, не слышно, а значит никаких мечей, никаких стрел, ясно?» Зашептал он. «Чего должен беречься всякий профессиональный солдат?» «Мечей и стрел». Автоматически отозвался Шномби. Точно. В таком случае вперед, господин дощебатан. Труба зовет. Отлично, похвалил Леонард. Скажи, сержант, ты никогда не испытывал склонности к навигации? Колон опять отдал честь. Никак нет, сэр. Я счастлива жена, сэр. Эй, я имел в виду, ты когда-нибудь бороздил морские просторы? Колон хитро покосился на Леонарда. «Э, нет, на ни меня не проведёшь», усмехнулся он. «Кобыла ж мигом пойдёт ко дну, это всякий дурак знает». После краткой паузы Леонард, как говорится, настроившись на лучшее, предпринял ещё одну попытку. «Хорошо, сформулирую иначе, в прошлом ты когда-нибудь плавал по морю, в лодке». «Я, сэр, только не я, сэр». «Эти волны вверх-вниз, вверх-вниз, меня от одного вида выворачивает!» «В самом деле, – улыбнулся Леонард, – что ж, значит, никаких проблем!»